Элиза шла, глядя себе под ноги, не замечая ни дороги, ни прохожих. Убежать она тоже не пыталась, потому что была уверена, что попытка будет обречена на провал. После ночи, проведённой в холодной камере и без крохи во рту, ноги плохо слушались её, а пережитый страх всё ещё сковывал тело. Наконец, инквизитор остановился, и Элиза решилась поднять взгляд. Перед ней возвысился Нотр-дам-де-Руан, и девушка восхищённо уставилась на недостроенную каменную громаду, обалев. Так близко к собору она ещё не подходила. Неужели допрос будет происходить прямо здесь? ужаснулась она про себя. Это казалось невозможным. Гораздо проще было вообразить допрос в тюрьме, чем здесь. И всё же Если твоя связь с сатаной и впрямь существует, вряд ли ты сможешь подняться по ступеням и войти хотя бы в притвор, прервал её размышления Вивьен. На губах его играла улыбка, как будто происходящее его забавляло. Сделай это, и мы проверим, насколько правдивы были слова проповедника. Элиза замерла, рассерженно глядя на собор. Оглядевшись, будто ища подсказку, она осторожно поднялась по ступеням. Инквизитор следовал за ней. Посмотрев на него, Элиза неуверенно потянулась к двери. "Мне же сюда?" спросила она. Вивьен приподнял бровь, улыбка его угасла, в глазах появилась настороженность. "Я ведь велел тебе войти в притвор. Ты разве не можешь?" Элиза поджала губы. "Я просто не знаю, где это", призналась она, ожидая, что инквизитор тотчас же набросится на неё и схватит. Вивьен удивлённо склонил голову. "Ты бываешь на Святой мессе, Элиза?" Ответом ему было молчание. "Веришь ли ты в Бога Отца Всемогущего, творца неба и земли?" "Разумеется, верю", воскликнула Элиза, тут же потопившись. «Просто... просто, может, я не умею правильно это говорить?» Вивьен смирил ее суровым взглядом, и Лиза побледнела и сжалась, приготовившись к худшему. «За это меня сожгут, как ведьму?» — прошептала она и добавила с отчаянным вызовом в голосе. «Не знать нужных слов — это колдовство!» Эвиан несколько мгновений молчал, думая, как ответить на её вопрос. Затем кашнул головой. "Нет, это не колдовство", сказал он. "Хочешь сказать, тебя не крестили? Ты не ходила к святой мессе, не исповедовалась, не соблюдала посты?" "Не", Элиза зажмурилась, и это заставило Эвиана остановиться. Было очевидно, что ничего из этого девушка не делала. Возможно, не потому, что не хотела, попросту не знала, как и что нужно делать. Там, где она выросла, её этому не научили. И похоже, сейчас перед лицом возможного допроса она искренне об этом сожалела. По крайней мере, Вивьену хотелось так думать. Но я верю, что Бог создал всё живое, нас, природу, животных, всё это Она обвела рукой пространство вокруг. "И ты поклоняешься природе и животным?" чуть нахмурился Вивьен. "Носишь им жертвы, молишься им как богам?" Лиза потопилась. "Бог один", задумчиво сказала она. "В это я верю. Я просто люблю этот мир. Стараюсь жить в гармонии с природой, разумно брать то, что она может дать". «Не расходовать попусту. Я собираю травы и не охочусь без надобности. Я делаю отвары, которые могут отгонять хворь. Это так ужасно! За это я заслуживаю казни!» Вивьен поморщился и приподнял руку в восстанавливающем жесте. И Лиза покорно умолкла. «Ясно», — подумал он. «Похоже, она язычница». Не отрицающая истинной веры, но язычница. Редкая птица в наших краях. Ему стоило продолжить с ней беседу, расспросить в подробностях о том, кто её воспитал, кто всему научил, но чего-то ему безумно не хотелось этого делать. Не хотелось узнавать всю правду, несмотря на долг и личное любопытство. Это нежелание было тревожным и опасным. Уже для него. В своей жизни он испытывал нечто подобное лишь единожды, и ничем хорошим это не обернулось. «Это не ужасно», — тихо и натреснуто произнес Вивьен, тут же отругав себя за слова, которые произносил от сердца. «И никто не говорит о казни. Все гораздо сложнее, Элиза». От чего ты ему не захотелось вновь использовать обращение дитя? Скажи, ты знаешь, что такое ересь? Лицо девушки переменилось. Вивьен ожидал увидеть в её глазах испуг или растерянность, но увидел нечто совершенно иное. "Знаю", произнесла она низким, почти за могильным голосом. погрузившись в какие-то воспоминания, явно неприятные. Вивьен никак не ожидала услышать в одном её слове такую злобу и ненависть. Да, это была именно ненависть. Он не мог лишь понять, на кого она направлена, пока Элиза не сказала об этом сама. Я её ненавижу. Что-то здесь не так, подсказал Вивьену его внутренний голос. Еретики могли увещевать, что не имеют отношения к ереси. Даже могли говорить, что ненавидят других еретиков и начать выдавать их одного за другим. Но Элиза отличалась от всех, кого он когда-либо допрашивал. Ненависть, которую она хранила в душе, была её личной ношей, и, похоже, делиться ею с инквизитором она не собиралась, хотя, возможно, это могло бы сослужить ей неплохую службу. Элиза, похоже, не знала об этом и все слова произносила искренне, от самого сердца. Поразмыслив, Вивьен указал на дверь собора кивком головы и сказал «Войди». Элиза послушалась и спокойно вошла в собор. Вивьен последовал за ней. «Это и есть притвор. Так называется помещение, предваряющее вход в собор», — объяснил он. Справа от двери висела каменная чаша с освещенной водой, и Вивьен указал на нее Элизе. «Обмакни пальцы в воду и осени себя крестным знамением», — велел он. Заметив растерянность, он первым подошел к чаше и продемонстрировал, как это делается. «Повтори за мной. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа». Элиза подчинилась, в точности повторив движение, за которым следила очень внимательно. Слова она тоже повторила в точности, не запнувшись, а затем замерла, глядя на Вивьена с видом ученика, ожидавшего похвалы за точно проделанную работу. Было трудно не улыбнуться, глядя на нее. И Вивьен не стала отказывать себе в этом порыве, чем приободрила и Элизу. Она чуть расслабилась. Теперь я крещённая? спросила она. Ивен тихо усмехнулся. Нет, покачал головой он. Крещение это таинство, и оно проводится иначе. А ты хотел бы принять крещение? Элиза неловко передернула плечами. Я не знаю, ответила она, чем искренне поразила инквизитора. А зачем это нужно? Евгений приподнял брови, но кивнул, показывая, что к подобным вопросам вполне подготовлен, хотя реакция Елизы и изумила его. В таинствах церкви Господь даносит до человека благодать, которую мы не можем стяжать никак иначе. Это Божий дар. И таинство крещения раскрывает в человеке способность принимать Божьи дары. Наш Спаситель Иисус Христос говорил: "Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рождённый от плоти есть плоть, рождённый от духа есть дух". Вивьен проникновенно посмотрел на Элизу, медленно кивавшую в такт его слову. "Ты понимаешь, о чём я говорю тебе?" Она не ответила, но задала встречный вопрос. И крещение может принять любой? Крещение необходимо для спасения души, кивнул Вивьен. А Господь любит всех своих чад, поэтому да, Элиза, ты могла бы принять крещение. Девушка пожевала губу. Вивьен вздохнул, решив не требовать от неё ответа в эту минуту. Он кивнул на дверь перед ней и мягко сказал: Идём со мной. Я покажу тебе кое-что.